Принятие иерархии света 5 февраля 1954 Правильно, что иерархия рабства скончалась. Но явление иерархии сознательной сопровождается страданием человеческим. Но, родные, разве мы не являемся и по сейчас свидетелями страшных раздоров, междоусобий и даже войн в силу сознательного принятия или предпочтения иерархии того или иного идеала или той или иной индивидуальности. Разве принятие иерархии Христа, Магомета и даже Будды, не говоря уже о иерархии менее высокой наших временных народных вождей, не является и сейчас еще реки крови. Сознание людей только и делает, что принимает новые иерархии. И делает это именно сознательно и полусознательно, гонимая в своем выборе корыстолюбием и чаще стадным чувством страха и жажды мести. Можно представить себе, какие кандидаты намечаются при таком сознании. Вот почему приходится повторять. Иерархия сознательная, иерархия свободы, иерархия знания, иерархия света. Истинно. Нужно понять и признать иерархию сознательно, без принуждения. Иерархию сознательную — сознающую свою ответственность и свободную от низменных человеческих чувств, иерархию знания и света. Но принятие иерархии света и знания неминуемо приносит и борьбу с силами тьмы. Надо радоваться такой битве, она обостряет все наши чувства, иначе мы ожирнеем, и утратим всякую подвижность и мысли, и тело.